Глава девятая Госпожа Зеландра устало откинулась на подушке. Ее рука исчертила в воздухе замысловатый знак, и на стенах в тот час вспыхнули четыре пары факелов. Оранжевое пламя буквально затопило почевальню. Волшебница все еще разглядывала стену. «Будь ты проклят!» – сказала она тихо. «И пусть будет проклята моя глупость!» «Госпожа!» – затороторила Ниса, таща за собой послушного кемерийца. Энхших, не говоря ни слова, многозначительно писал своим гитаганам несколько кругов. А это кто еще такой? Зеландра пустила басы и ноги на пол, прикрываясь простыней. Она смотрела на северянина с презрительным напряжением. Моя госпожа, этого человека зовут Конон, торопливо ответила молодая женщина. Он тайком проник в дом, и мы с Энхшихом сумели его остановить. Поверьте ему, есть что сказать. Он заложник Шакара, прервала Зиландра. Амолед на шее говорит за него. Кишанец настолько мелок, что посылает какого-то варвара обокрасть меня. Что ты искал здесь, болван?» Черных, как смоль, в волосах Зеландры пробивали серебряные нити. Хотя она уже ступила в зрелый возраст, ее тело по-прежнему сохраняло девичью упругость, а кожа была нежная и шелковиста. Острый взгляд миндалевидный класс зирал на незваного гостя с неприкрытым отвращением. «Я не приятель и не слуга Шакара, госпожа. Если вы узнали амулет, то должны знать и его свойства. Если я не возвращусь к кишанцу до рассвета, то пламя сожжет мою голову. Да, Шакар послал меня сюда, чтобы украсть серебряный ларец и не оставил выбора». «Конечно, конечно», – бормотала Зеландра про себя. «Этому мошеннику не терпится завладеть лотосом». «С проклятым амулетом вокруг моей шеи я умру в любом случае». Кон повысил голос. Освободите меня, чтобы я, по крайней мере, попробовал заставить собаку снять смертоносный хамут. Дайте мне шанс и клянусь, я помогу вам найти стигийского колдуна, который называет себя Этрамфал. Великая Деркета! Какой пафос! Зеландра усмехнулась в невольном восхищении. Скажи, чем может помочь немытый дикарь в борьбе между магами? он нетерпеливо тряхнул черной гривой. Тот, кто вылезал из стены, распинался, что владеет изумрудным лотосом. Так вот, я отыщу его и под землей». Энхших заткнул Итаган за широкий желтый пояс, его пальцы быстро рисовали в пространстве некие картины. Конан догадался, что это одна из форм языка жестов, но понятия не имел, что бы она могла означать. «Возможно», – казала Зеландра сухо. «Но кто может за тебя поручиться?» Она сделала быстрое движение в сторону кемерийца и сжала амулет на его горле. «Настратас валкалар!» – прошептали губы волшебницы, а сильные пальцы скользили между горлом Конана и овальным амулетом. Мускулы варвара превратились в тугие узлы, но он нашел все силы держаться на месте. Колдунья ободряюще улыбнулась в напряженное лицо северянина. «Настратас нектас!» Пожар вспыхнул перед глазами кимерийца, когда Зеландра резко дернула злосчастный амулет. Она убрала руку, полную мертвенно-бледного пламени. Варвар скинул обе руки к горлу, чувствуя, как тело охватывает кокон, сотканный из немыслимого жара. «Крома Иштар!» вырвалась из перекошенного рта Конана. Зеландра опустила ладонь вниз, и ручейки жидкого металла заструились с ее пальцев, шипя и прожигая в индийский ковер. Всего лишь безобидная игрушка, сказала она. Теперь рассказывай, где и как ты собираешься искать этрамфала. Но запомни, если будешь лгать и изворачиваться, то у меня есть способы более действенные, чем кишанский амулет. К демонам ваши угрозы! зарычал Конан. Меня избивали и шантажировали всю ночь напролет! Я имел в виду, что постараюсь найти его. Дайте лучше напиться! Китаец угрожающе взялся за деревянный шар, а Ниса просто спросила. «Я принесу немного вина, госпожа, с вашего разрешения». «Действительно», – улыбка тронула губы Зеландры. «Если человека бьют, шантажируют и мучают жаждой, какие могут быть тут слова?» Девушка выбежала из комнаты, оставляя Конона и Энхшиха неприязненно сверлить глазами друг друга, в то время как Зеландра по-новому взглянула на варвара. «Этот хитаец немой?» – спросил северянин более расслабленно. «Да, хотя руки и оружие говорят наиболее красноречиво за него». Конан с сожалением потер затылок. «Его колючая деревяшка познакомилась нынешним вечером с моим черепом. Хотя держу пари, если бы не остатки зелья шакара, он не застал бы меня врасплох». Круглое раскосое лицо Эншиха расплылось в широкой улыбке. Правая рука произвела непонятный жест. Он говорит, что у тебя самая твердая голова из всех, что он когда-либо встречал, перевела Зиландра. Другие твердили то же самое, ответил Кимериец. Скажите ему, что он самый быстрый из всех толстяков, виденных мною ранее. Гигант хитаец насупился и втянул живот. В это время вернулась Ниса с серебряным подносом, на котором возвышался кушин с вином и объемная оловянная кружка. «Он отлично слышит и понимает тебя», — казала госпожа Зиландра. «Примерно так я и думал». Конон схватил кувшин закованной рукой, вытянул пробку зубами и, презрев кружку, жадно припал прямо к горлышку. Наконец варвар утолил жажду, оторвавшись от кувшина с глубоким вздохом удовлетворения. Он шагнул к ближайшему столу, небрежно сдвинул книги в сторону и уселся на край. Нежно поглаживая полупустой сосуд, Тимирид с наслаждением вытянул перед собой длинные ноги. «Надеюсь, ты несколько освежился. А сейчас можешь посвятить нас свои планы относительно поисков Этрамфала», саркастически сказала Зеландра. Энгших снова достал свой итаган и рассеянно провел по лезвию большим пальцем. Это действие не сильно поторопило Конона, который сделал еще несколько больших глотков, прежде чем поставить кувшин на стол. «После того, как вы осмеялись сигийское отродье, и он показал свой истинный лик, за его спиной проступил пейзаж. Ясный, как будто мы посмотрели из открытого окна», – деловито сказал Кемерийс. «Мои слова разгневали его, и видение сильно колебалось», – возразила Зеландра. «И что из того?» «Когда открылся вид на пустынную долину», – терпеливо продолжил Конан, «я приметил горный хребет на заднем плане». Это ряд маленьких пиков, которые люди прозвали Гребень Дракона. Ты видел эти горы прежде? Просила Ниса в изумлении. Я видел их дважды. Последний раз, не позднее двух лун назад. Тогда я пересекал Стигию, бредя из черных королевств. Перед этим я видел их на пути к мертвому городу под названием Птейон. Неужели ты побывал в Птейоне? Глаза Зеландры широко раскрылись и заблестели в свете факела. «Приходилось», — ответил Конун, «Хотя это проклятое место лучше всего обходить стороной. Этрам проживает в Восточной Стегии, в нескольких днях пути от границы Шема. По положению гребня дракона я определил, что его логово находится на юго-западе от Птиона. Хотя, что он делает в той заброшенной пустоши, один кром ведает. Я могу поклясться, что каждое мое слово — правда». «А теперь, если вы снимете с меня кандалы и вернете меч, то я тут же поспешу к шакару из Кишана и торжественно обещаю, что злодей отправится прямиком в преисподнюю и больше не сможет досаждать кому-либо». Повинуясь жесту Зеландры, Ниса выступила вперед и достала из кармана туники маленький ключ. Через мгновение оковы спали с запястья кемерийца, громко звякнув о каменный пол. «Послушай меня, варвар!» – сказала волшебница. «Я имею скудное представление о той области стигии, и у меня мало времени, чтобы найти надежного проводника. Если согласишься отвезти меня туда кратчайшим путем, то награда превзойдет твои ожидания». «Но госпожа...» – с тревогой попытался возразить Ниса. Зеландра оборвала ее на полусловие. «Как прикажешь мне поступать? Сидеть, сложа руки и ждать безумия и смерти? Или стать игрушкой в лапах Этранфала?» «Нет, госпожа!» – смущенно пробормотала девушка, опуская глаза. «Кроме того, Конан!» – продолжила колдунья. «Шакар вскоре сам испустит дух без изумрудного лотоса. Смерть от меча была бы для него актом милосердия. Я нуждаюсь в помощи такого человека, как ты. Поверь, ты не пожалеешь!» Тимиреис нахмурился. Его синие глаза зажглись недоверием. «От меня немного, Проку, колдовских дела!» – начал он, но Зеландра одернула варвара. «Я клянусь Иштар, что не причиню тебе вреда своей магии. Разве ты не видишь моего плачевного положения? Без твоей помощи Этрамфал сделает меня своей рабой или вовсе лишит жизни. В дороге ты сможешь быть моим проводником и охранником». «Но когда мы найдем прибежище стигийца, я сама встречусь с Этрамфалом лицом к лицу!» В ее голосе зазвучало отчаяние. Конан попытался подняться, но на его колено легла теплая ладонь Нисы. «Ну, пожалуйста!» Госпожа Зиландра простерла руки в мольбе. «Прах меня побери!» Грубо рявкнул варвар. «Я полагаю, что награда будет выше, чем заработная плата наемника!» «Десятикратно!» Ободрилась волшебница. «Ты никогда не раскаешься в своем выборе!» Кемериц почувствовал, как рука девушки покинула его колено. Одновременно он заметил, что лицо Энкшиха приняло выражение человека, пытающегося проглотить кусок тухлого мяса. «Я уже прямо сейчас раскаиваюсь!» – проворчал северянин. «Когда отправляемся в путь?» «После полудня!» – Зилан заворочилась в шелках. «Мне нужно хорошо подготовиться. Да и тебе не помешает короткий сон, особенно после такой ночи!» Энгших, покажи нашему гостю одну из спален! Огромный хитаец отступил к двери и сделал приглашающий жест. Кимерейц хмыкнул и вышел из Следом за ними выскользнула Ниса. Не глядя на Конона, она быстро скатилась по лестнице и исчезла где-то внизу. Варвар недоуменно пожал плечами и сквозь зубы ругнулся. Энгших, напротив, неприятно ухмыльнулся, чем еще больше разозлил северянина. В противоположном крыле особняка находилось несколько незанятых комнат, пустовавших, казалось, целую вечность. Возле одной из них китаец остановился, толкнул незапертую дверь и неопределенно мотнул бритой головой. Маленькое помещение было без окон, зато с просторной кроватью у дальней стены. Конон вступил вовнутрь и обернулся к провожатому. «Мой меч!» – сказал он. «Принеси мне мой меч! Я буду плохо спать без оружия под рукой!» Энгших достал из ниши подсвечник с горящей свечой и протянул варвару. «А как же меч?» – выдохнул кемериец. Вместо ответа желтолицый помахал руками перед носом Конона, закрыл за собой дверь и оставил северянина в раздумьях касательно местонахождения его оружия. Оставшись в одиночестве, первым делом Конон обследовал дверь. Она имела запор только с внешней стороны. Конец утомленный, варвар плюхнулся на кровать, не раздеваясь, и растянулся среди бархатных одеял, искренне надеясь, что его обостренное чутье предупредит о любой опасности. Он крепко спал, когда тихий стук в дверь заставил ее подскочить на кровати. Кимерид, стряхивая дремоту, спустил ноги на пол, жалея, что не имеет при себе верного меча. Но ну, кто там? Строго спросил Конан. Дверь беззвучно приоткрылась, и первое, что увидел варвар, была рукоятка его собственного меча. «Итак», – начал северянин, – «значит, вы решили…» – он осекся. Меч принесла ему Ниса. Она ступала осторожно, неся тяжёлый клинок на вытянутых руках. Из одежды на ней была только тонкая прозрачная накидка, которая колыхалась при каждом шаге, как лёгкое облако. Агарек Свечи освещал любой изгиб почти обнаженного стройного тела. «Я», – голос молодой женщины предательски дрожал, – «поялась, что Энгших не отдаст тебе меч и решила принести сама, чтобы ты не подумал, что мы подозреваем тебя в измене». Она густо покраснела и протянула клинок к кемерийцу. Конан небрежно принял ножны, при этом не отрывая жадного взгляда от точенных ног, чем поверх девушку в еще большее смущение. «Ниса!» – произнес варвар хрипло. «Я беру оплату только в золоте, и никак иначе!» «Что? Никто не знает, что я здесь!» На прекрасном лице смешались замешательства и гнев. «За кого ты меня принимаешь? Идиот!» Молодая женщина в сердцах швырнула меч под ноги кимерийцу. Тот не стал поднимать оружие с ковра. Вместо этого он рывком поднялся и заключил девушку в медвежье объятия. Дико вращая глазами и тяжело дыша, Ниса колотела кулаками в его широкую грудь. «Я не оплата, ты неотесанный варвар!» – выкрикнула она. «Хотя, о боги, что такое творится со мной?» Девушке, наконец, удалось вырваться, и она, стремглавь, вылетела из спальни, громко хлопнув дверью. Конан некоторое время тупо глядел ей вслед, только мельком посмотрев на лежащий меч, чтобы убедиться, что это не сон потом медленно опустился на ложе и поскреб челюсть. Он давно имел богатый опыт в связи с женщинами и знал, что противоположный пол любит решительные действия. И очевидно, Ниса пришла к нему по собственной воле, а он оскорбил ее необдуманными речами. Впрочем, этот случай был не первым, когда женщины вели себя именно так, вместо того, чтобы прыгнуть в его постель. Но не стоило ломать голову о капризах прекрасного пола. Хотя впереди был трудный день, дела складывались неплохо. Он был нанят, свободен от колдовства Шакара и лежал на прекрасной кровати с животом, полным вина. Конан вальявно развалился, положил ноги в сапогах прямо поверх бархатного одеяла, стараясь не думать о былых невзгодах. И уже спустя пару мгновений стены спальни сотряс могучий храп варвара.